Глава вторая. Дом Флинта в Игорино-Новгородне считался самым необычным домом в Утехе и одной из достопримечательностей города. Мало того, что он стоял на земле, так ещё был полностью выстроен из камня, который гному пришлось везти от самого Ока молитвы. Флинту было безразлично, что люди говорят о нём или о его доме. За всю долгую и славную историю гном его народа ещё ни один гном не жил на дереве. На деревьях жили птицы и белки, и эльфы тоже. Но флин не был ни птицей, ни белкой, ни что особенно важно эльфам, суварриорксу. У огненного горна не было ни крыльев, ни пушистого хвоста, ни заострённых ушей, словом ни одного признака существ, обитающих на деревьях. Он считал, что это не только неестественно, но и опасно. "Да вы подёшь вот так из кровати и всё. Это будет последним падением в твоей жизни", часто ворчал гном. Было бессмысленно доказывать огненному горну, как неоднократно делал его друг и помощник Танис Поуэлф, что даже в домике на дереве, упав с кровати, нельзя заработать ничего страшнее синяка. Флин бурчал, что в домах на деревьях полы тоже сделаны из дерева, а дерево ненадёжный материал. Его грызут мыши и жуки древоточцы. Оно может заплесневеть, а может загореться в любой момент. В дождь дерево протекает, а зимой не греет. Стоит ветру подуть посильнее, и любая деревянная постройка рухнет. Другое дело камень. Камень это надолго. Летом он хранит прохладу, а зимой тепло. Сквозь каменные стены ни одна дождинка не проникнет. Ветер может дуть сколько ему угодно, пока не выдохнется, но каменный дом даже не дрогнет. Всем известно, что именно из камня были построены те немногие дома, которые уцелели после катаклизма. Только не в Старии, под дразнева углома Танис. Так ведь даже каменные дома не устоят после того, как на них свалилась огромная гора. Отвечал Флинт и непременно добавлял. «И все-таки там, в Кровавом море, даю голову на отсечение. Какие-нибудь рыбки сейчас живут в очень неплохих жилищах». В этот день Флинт не выходил из своего каменного дома, пытаясь навести хоть какой-то порядок в царящем хаосе. С тех пор, как сюда переехал Кендер, хаос был в порядке вещей. Никто не мог предположить, что гном и Кендер вообще способны ужиться вместе. Эти двое встретились в рыночный день. Флинт выставил свои товары на видном месте, а то сельхов, проходивший в тот день через утеху по пути к очередному приключению, остановилсу при лавке гнома, чтобы полюбоваться на один красивый браслет. О том, что случилось дальше, Кендры и гном рассказывали по-разному. По словам Таса, он взял браслет, чтобы примерить, обнаружил, что украшение идеально подходит, и пошёл искать продавца, чтобы спросить цену браслета. По словам Флинта, он отошёл в глуплавке, чтобы промочить горло глотком другим эля. И вернулся к прилавку как раз вовремя для того, чтобы увидеть, как Тассельхов вместе с браслетом исчезает в толпе. Флинт сцапал за шиворот Кендера, который тут же принялся громко заявлять о своей невиновности. Люди останавливались, чтобы посмотреть на все это. Появившийся Танис Полуэльф прекратил их перебранку и разогнал толпу. В полголоса напомнив гному, что подобные сцены не способствуют улучшению торговли, Танис убедил Флинта, что тот на самом деле не хочет увидеть Кендера повешенным на ближайшем дереве. Тесильхов великодушно простил гнома, хотя Флинт и не мог впоследствии припомнить, что бы просил прощения. Тем же вечером Кендер явился к Флинту домой с бутылью отличного бренди, который Тесильхов якобы приобрёл в последнем приюте, и принёс знак извинения и мира. На следующий день Флинт проснулся с жестоким похмельем только для того, чтобы обнаружить Кендера в уютной и прочно обосновавшимся в спальне для гостей. Что бы Флинт ни делал и не говорил, он не мог заставить Кендера уйти. «Я свыхал, кендеры подвержены... как это называется?» «Тяги к странствиям, вот. Тяги к путешествиям. Думаю, ты скоро тоже ее испытаешь», — намекал гном. «Не-а, только не я», — жизнерадостно отвечал Тасс. «Я с этим уже покончил. Вырос из этого, так сказать. Я готов осесть на одном месте. По-моему, получается очень удачно. Тебе нужен кто-то, чтобы приглядывать за тобой, и вот я тут». Мы перезимуем в этом милом домике, а летом будем вместе путешествовать. У меня, кстати, есть замечательные карты, и мне известны все лучшие тюрьмы. За всю свою жизнь, даже когда был в плену у людоедов, Флинт так не паниковал. Он отыскал своего друга Таниса Поуэлфа и попросил помочь ему либо выгнать Кендера, либо убить его. К удивлению Флинта, Поуэлф от души рассмеялся и отказался. По словам Таниса, соседство с сельхофом пошло бы на пользу Флинту, который живёт слишком уединённо и мало общается с другими утехинцами, кроме как по делу. "Рядом с Кендером ты надолго останешься молодым", сказал Танис. "Ага, в таком случае я молодым и умру", проворчал Флинт. Живя вместе с Кендером, Флинт познакомился с множеством людей в Утехии, особенно близко с городскими стражниками, которые ища что-либо ценное, первым делом заходили к Флинту. со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но шерифу вскоро надоела рестант, который съедает больше, чем полагается по тюремному пайку, постоянно таскает ключи из карманов охранников и не прекращает давать советы по поводу того, как можно улучшить тюрьму. Поэтому шериф в конце концов последовал совету Таниса по Эльфа и решил оставить Таса в покое при условии, что тот останется под ответственностью Флинта. Гномniestво протестовал, но никто его не слушал. Теперь каждый день после утренней уборки Флинт выкладывал все найденные незнакомые предметы на переднее крыльцо. После этого либо подходил стражник, чтобы их забрать, либо соседи, проходя мимо, просматривали их, ища те вещи, которые они потеряли и которые Кент разоботливо нашёл. Эти утром Флинт провёл несколько часов в поисках своих инструментов, которые с тех пор, как в доме поселился Тосильхов, никогда не лежали на положенных местах. Свой любимый серебряный молоток, между прочим, очень дорогой, он обнаружил в куче ореховой скорлупы. Очевидно, кендер разбивал им орехи. Лучшие клещи пропали неизвестно куда. Флинт нашел их тремя днями позже, в ручье за домом, где-то сельхов пытался поймать ими рыбу. Призывая целый ворох проклятий на голову Тасса, Флинт искал чайник, когда дверь с грохотом распахнулась. — Привет, Флинт! Угадай, что случилось! — Ой, ты что, ударился головой? — А что ты вообще там делал? Не понимаю, почему чайник нужно искать под кроватью. Какой идиот положил бы чайник под? Ты положил? Нет? Ну разве это не странно? Интересно, как он туда попал? Может быть, это магия? Волшебный чайник. Кстати о магии, Флинт. Вот это мои новые друзья. Осторожнее, Карамон, не ударься о притолоку. Это Рейстлин и его брат Карамон, а не близнецы и Флинт. Правда, интересно. Они действительно похожи, особенно если смотреть на них в профиль. Повернись боком, Карамон. Это тоже Рейстлин, так чтобы Флинт посмотрел. «А это мой новый друг, Стурм-Светлый Меч. Он рыцарь из Саламни. Они останутся на ужин, Флинт. Надеюсь, у нас хватит еды». Тут Таз замолчал, раздуваясь от гордости. Флинт оглядел Карамона и засомневался в том, что еды хватит. Гном находился в затруднении. Переступив порог его дома, молодые люди стали его гостями, а это означало, что по гномскому обычаю с ними надлежало обращаться так же, как и с танами его клана». Конечно, если бы Таны когда-нибудь нашли время посетить Флинта, в чём он очень сильно сомневался. С другой стороны, Флинт недолюбливал людей, особенно молодых. Люди были изменчивы и ненадёжны. Их поступки зачастую оказывались опрометчивыми, импульсивными и, по мнению гнома, опасными. Некоторые гномские учёные объясняли это небольшой продолжительностью человеческой жизни, но Флинт всегда считал это только оправданием. Он был убеждён, что люди просто-напросто сумасшедшие. Кном решил прибегнуть к старой уловке, всегда работавшей с нежданными гостями-людьми. "Я бы был бы очень рад, если бы вы остались к ужину", сказал он. "Но, как видите, у нас нет ни одного стула вашего размера". "Я займу у соседей", вызвал Сатыльхов и тут же направился к двери, но его остановило отчаянное "нет", вырвавшееся из четырёх глоток сразу. Флинт промокнул лицо бородой. Он покрылся холодным потом, при мысли о внезапно лишившихся стульев людях у техи, толпами штурмующих его дом. "Пожалуйста, не утруждайте себя", сказал штурм в своей обычной почтительной манере, присущей сломнийским рыцарям. "Я не возражаю против сидения на полу. А я могу сесть здесь", предложил Карамон, вытаскивая из угла деревянный сундук и плюхаясь на него. Крышка, отделанная затейливой резьбой, протестующе скрипнула под его весом. У тебя есть кресло, которое подойдёт Рейслину, подсказал Тасельхов. В твоей комнате. Знаю, что, которое ты всегда приносишь, когда Танис приходит. В... Почему ты корчишь такие рожи? Тебе что-то в глаз попало? Дай-ка посмотрю. Отойди от меня, взревел Флинт. Покраснев, гном принялся шарить в карманах в поисках ключа от комнаты. Он всегда держал дверь запертой и менял замок по меньшей мере раз в неделю. Это не останавливало Кендера, но по крайней мере немного его задерживало. Протоп повспалню, флинт вынес оттуда кресло, которое берёг для своего друга и прятал большую часть времени. Поставив кресло, гном цепким взглядом оглядел гостей. Юноша по имени Рейстин был слишком худым по мнению Флинта. Его поношенный плащ не мог защитить от холода свежим вечером, поэтому молодой человек дрожал, его губы побелели. Гном устыдился своей негостеприимности. Так, сказал он, передвинув кресло к огню. Ты похож слегка замёрз, парень. Садись и грейся. А ты, хмуро посмотрев он на Кендера, если хочешь быть полезным, сбегай к Отику и купи, именно купи кувшин яблочного сидра. Не успеете глазом моргнуть, как я вернусь, пообещал Тас. Впрочем, почему одним глазом? Разве двумя моргаешь медленнее? И почему именно моргнуть глазом, а не махнуть рукой или, скажем, ногой? Я не понимаю. Но тут Флин захлопнул за ним дверь. Райстин сел и передвинул кресло ещё ближе к огню. Пугающе ясные голубые глаза смотрели на гнома с таким пристальным вниманием, что тому стало неуютно. "Тебе не обязательно делить с нами ужин", начал Райстин. "Не обязательно?" в ужасе воскликнул Карамон. "А зачем же мы тогда пришли?" Брат послал ему взгляд, под которым гигант съёжился и понурил голову. Райстин повернулся к Флинту. Мы пришли сюда затем, чтобы лично поблагодарить тебя за то, что ты выступил против той женщины на похоронах нашего отца. Теперь Флинт понял, где видел близнецов раньше. Он вспомнил и смерть лесоруба Маджери, и гневную проповедь, известную в городе приверженке Бельзора, вдовы Джудит. От внимания гном не ускользнул о то, что юноша не потрудился назвать вдову по имени, как будто брезгуя этим. Не стоит благодарности, произнёс Флинт, удивлённый словами юноши. Та женщина была безумна. «Бельзор», — хмыкнул он. «Да что за бог, стоящий своей бороды, будет называть себя таким бессмысленным именем?» Поостыв немного, гном добавил. «Я слышал о вашей матери. Мне очень жаль, что так случилось, ребята».